Сонет 149. Как ты могла сказать, что не любима мной, когда из-за тебя врождую сам собою, когда лишь о тебе я думаю одной, люблю ли я того, не занят кто тобою, ласкаю ли я тех, кого не любишь ты, когда же ты порой мне гневом угрожаешь, не наполняю ли я что ты, конечно, знаешь, лишь вдохами своей душевной пустоты. Нет доблести во мне настолько недоступной, что пренебречь на миг служением тебе, когда боготворит всё лучшее во мне поступок, каждый твой хотя бы и преступный. Но не люби меня. Я вижу, наконец, что зрячих любишь ты. Тогда как я слепец.